Глава пятая. Взгляд в черноту. Пыльный свет, пробивавшийся из окошка камеры, стал медленно меркнуть. Заметно похолодало. Узник долго смотрел, как последние остатки дневного света покидают камеру, потом сел на грубо сколоченные нары, подтянул ноги и, положив голову на колени, уставился в одну точку. Было странное состояние. Грусть. Перемешку с растерянностью, а еще страх и смятение. Парень не знал, что делать дальше из-за проклятой потери памяти. Знать бы, кто он, пусть даже и вражеский лазутчик, как намекает этот мерзкий фейфо. Тогда парень смог бы выбрать дальнейшую тактику для разговора, а так, он даже имени своего не помнит. В углу раздался писк крыса. Скучаешь? Булька высунул нос из норки, принюхался, а потом показался и весь. «Скучаю», — кивнул мальчик. «Ну и гадкий же тип этот фейфо!» — зашипел крыс, злобно косясь на запертую дверь. «Булька, что со мной теперь будет?» «Не знаю», — ответил грызун и опустил взгляд. «Чует мое сердце, что ничего хорошего ждать не стоит». Мальчик пристально посмотрел на грызуна, потом произнес. «Спасибо, что правду говоришь, а не пытаешься приободрить ложной надеждой. Хотелось бы мне, мой юный друг, тебе что-нибудь хорошее сказать. Да вот не знаю что. А хочешь песенку спою?» «Песенку?» — рассмеялся узник. «А что, я могу?» И крыс, встав на задние, начал пищать, пытаясь вывести незатейливую мелодию. Это развеселило мальчика. Не сдержавшись, он рассмеялся и стал хлопать в такт. «Тихо там!» — прикрикнул охранник из-за двери. Мальчик испуганно глянул на бульку, успел ли тот спрятаться. Но страж даже не глянул в смотровое окно. «Смешно ему! Спать людям не мешай!» «Ну, как тебе песенка?» — спросил запыхавшийся грызун. Здорово. Только я ни слова не понял. Верно, там на древнем крысином языке пелось про то, что не надо отчаиваться даже в самой, казалось бы, безнадежной ситуации: ведь на каждую дранную злую кошку найдется пара въедливых блох. Булька забрался на краешек кровати и присел рядом с мальчиком: Послушай, я вот что думаю: без имени тебе нельзя. Никак нельзя. Конечно, у тебя есть какое-то настоящее имя, Но ведь мы же его не знаем. Ни ты, ни я. А как-то обращаться к тебе нужно, верно? — Верно. — Вот. Значит, надо тебе имя дать. — А какое? — Тут надо подумать. Булька совсем по-человечески подпер голову лапками и задумался. — Явился ты из других мест? — начал вслух рассуждать грызун. — Я бы даже сказал... Прилетел, как снег на голову, сумятицу среди людей посеял. «Знаю. Как тебе имя? Мартен». «Мартен? Мне нравится. А что оно означает?» Мартыны это такие ночные птицы, на границе наших земель обитают. Хищники, но единственные, кто не трогает нас, крыс, и других грызунов, предпочитая есть ягоды». Кстати, у тебя не осталось того прелестного угощения. Кажется, ты называл его жвачкой. Уж больно оно вкусное. Нет, Булька, к сожалению, не осталось. Жаль, — печально пропищал крыс. Потом вновь оживился. Ну так что, как тебе имя, придуманное мной? Нравится. Я согласен. Отлично. Значит, будешь Мартоном. Птица — это редкая, Увидеть ее — к удаче поэтому императорские охотники очень сильно желают ее поймать, чтобы принести в дар какому-нибудь чину повыше и заслужить расположение. «Да, есть определенное сходство», — мрачно заметил мальчик. «Да ты не переживай, что-нибудь придумаем, Мартин». Грызун положил лапки мальчику на ступню, поднял мордочку. «Булька тебя в беде не оставит». «Спасибо, ты очень добр ко мне». Верно? согласился крыс. «Только к тебе. Потому что и ты был добр ко мне. А другие, кто тут сидел, такие гады были, ты себе представить не можешь. Я даже с ними и не разговаривал. Мы, крысы, тонкий нюх на подлость и гадость имеем. Сразу чувствуем, без всяких разговоров, кто есть кто. А когда тебя привели, я сразу почувствовал, что ты не такой. У тебя сердце доброе. Хоть и печалью, как паутиной, оплетено» тронный зал пустовал. После недавних печальных событий, из-за которых была сорвана церемония, слуги стали обходить это место стороной. Боялись, что злые силы вновь возникнут из воздуха и утащат их за собой в бездну. Слухи летели быстрее ветра, обрастая все большими, уже вымышленными подробностями. Нашлось не менее десятка свидетелей, кто говорил, что собственными глазами видел в черноте жуткую морду Янь-Ло, самого страшного демона ада. И еще с десяток уверяли, что Янь-Ло проклял всех присутствовавших, а напоследок рассыпал по полу черный гориллый рис. Поэтому, когда император направился в тронный зал, сопровождать его никто не осмелился. Все слуги под разными предлогами слиняли кто куда. Впрочем, императора это сейчас не волновало. Он едва ли заметил, что идет абсолютно один, погрузившись в свои невеселые думы. А подумать было над чем. Пройдя вдоль зала, шаркая ногами и покряхтывая, император остановился в том самом месте, где появилась воронка. И долго смотрел в воздух, словно ожидая второго ее появления. Но ничего не произошло. Лишь едва слышно треснула раскаленная на солнце за весь день глиняная черепица на крыше. Император тяжело вздохнул, пригладил бороду. Перед глазами все так же отчетливо, словно было это минуту назад, стояла картина. Фанк лежит на полу тронного зала, весь в крови, без сознания. Его совсем еще юное тело содрогается в конвульсиях. «Нет, это просто невозможно». «Почему сейчас? За что, небеса, вы наслали такие испытания в такой важный час? Почему не позже и не раньше? Почему именно сейчас?» Император подошел к трону и некоторое время с прищуром смотрел на него. Красное дерево подлокотников, стальные вставки, резное золото, драгоценные камни, фарфоровые пуговицы, бархат. Символ бесспорной власти могущественной власти. Но где была вся эта власть и могущество, когда надо было защитить Фанга? Император поморщился, голову прошил спазм боли. Вновь придется весь вечер промучиться. А самое обидное, что не получится уснуть, и хваленные порошки Хео не помогут. Ничего не поможет. В полголоса, посылая проклятие старости, против которой ничто не способно тягаться, Император сел на трон и только сейчас обнаружил, что совсем один — никого нет, ни стражи, ни помощников, ни слуг. И стало от этого внезапно осознанного одиночества еще больнее. «Дожил — Дожил! — горько усмехнулся император, осматривая пустое помещение и втягивая ноздрями сухой, чуть пряный от цветов, воздух. Сижу в тронном зале, а править некем. Никого нет. Где мой народ? Где мои подданные? Где все? Стража! Крикнул император, и в ту же секунду в тронный зал вошел охранник. Слушаю, мой повелитель. Эхуанга нашли? Еще нет, он... За дверью послышались быстрые шаги, возня и строгая речь второго охранника. «Не нашли, но...» Продолжил страж, но император остановил его жестом. Спросил. «Что там происходит?» «Ваше Величество!» Раздалось за дверью. «Знакомый голос!» Невесело улыбнулся император. «Слишком знакомый...» Сколько лет я его знаю? Десять? Двадцать? Не припомню. Дверь отворилась совсем чуток, насколько хватило сил. Внутрь протиснулся сизый нос. Ваше Величество! Стража, немедленно пустите его! Дверь отворилась, в тронный зал вошел Эхуанг. Как показалось императору, еще больше помят из прошлой их встречи. Хромая, тот проследовал к центру комнаты. «Куда ты запропастился?» — вскричал император, грозно глядя на гостя. «Я... я...» — начал икать тот. «Я проводил один ритуал». «Какой еще ритуал?» «Пытался погасить черные манации, но не смог. Они слишком сильны, слишком». Казалось бы, всего лишь остатки, как рябь на воде после того, как кинуть туда камень. А сил не хватило даже снизить интенсивность и концентрацию. «Эх, Ванг!» — тяжело вздохнул император. «Тебе прекрасно известно, что я не силен во всех этих магических делах. И даже немного холодно отношусь ко всему этому. Наверное, потому что сам не могу колдовать». «Верно, Ваше Величество, я помню. Все прекрасно помню». Эхуанг с подозрением посмотрел на стражей. «Идите», — махнул им император, и с тяжелым сердцем начал. Эхуанг, но не смог продолжить. Он не знал, какие нужно подобрать слова, чтобы выразить все, что накипело на сердце. «Я оказался прав», — помог ему собеседник но сказал это без злорадства и собственного превосходства, напротив, с какой-то тоской и грустью. «Верно. Прав. Как всегда прав», — вздохнул император. «Фанк, я знаю, Ваше Величество, он сейчас в тяжелом состоянии». «Сможешь его вылечить?» — напрямую спросил император. «Проси все, что хочешь». Обратно тебя деканом факультета сделаю. Хочешь? Предложение явно понравилось и Хуангу. Глаза его загорелись, а руки затряслись, выдавая состояние возбуждения. Но маг опустил голову и пробормотал. Мне хотелось бы, Ваше Величество, помочь Фангу, но я не могу. Почему? Ты же маг. Достань свои магические камни, поищи какие-нибудь заклинания. Лекарь Хео говорит, что медицина тут бессильна. Но ведь есть магия. Она поможет. Обязательно поможет. К сожалению, не поможет, Ваше Величество. Я проводил вчера ритуал, я уже говорил об этом. Чтобы понять природу произошедшего, может быть, найти остаточные следы магии, цепочки заклинаний, фоновые возмущения в потоке магии. Хоть одну зацепку, которая помогла бы понять природу явления, но... Ничего. Пустота. Словно не из нашего мира творилось это. Первый раз такое вижу. «Эх, Уанг!» — грозно прошептал император. «Ты хочешь сказать, что бессилен в том, в чем тебе не было равных множество лет?» «Верно, Ваше Величество», — хмуро ответил маг и поспешно добавил. «Но я не говорю, что сдаюсь. Я буду продолжать искать». «Зачем же ты пришел ко мне? Чтобы сообщить это?» «Нет», — покачал головой Хуанг, переминаясь ноги на ногу, сообщил. «Я прошу всего лишь об одном одолжении с вашей стороны». «Я думаю, что это серьезно позволит мне продвинуться с возвращением господина Фанга из комы. Просьба эта может показаться вам слегка необычной и, возможно, разозлит вас. Но я бы не пришел к вам, если бы не был уверен в...» «Давай короче и по делу!» — рявкнул император. Эхуанг набрал в легкие воздуха, задержал дыхание потом, выговаривая каждое слово, произнес «Ваше Величество, я прошу вас отдать мне того мальчика, что появился из бездны». Фейфо не солгал. Уже на следующий день, едва встало солнце, он вновь пришел к узнику в камеру. «Доброе утро!» Явно издеваясь над мальчиком, сладко пропел маг. «Как спалось?» Мартин ничего не ответил, демонстративно отвернувшись. «Вижу, что настроения на душевный разговор нет. Мне не о чем с вами говорить. Все, что я знал, я уже вам сказал». «Больше ничего, значит, не вспомнил?» «Нет». «Печально». «Но это не беда. У меня есть прекрасные способы вернуть тебе память». Мартон повернулся к магу. В сердце затаилось нехорошее чувство. «Ты все правильно понял», — оскалился в жуткой выхмылке Фейфо. «Я вытащу из тебя информацию любым способом. Не хочешь по-хорошему, я могу и по-плохому. Поверь, пытать я умею» а не получится разговорить «живого»?» Тут колдун начал откровенно блефовать. «Так я живо превращу тебя в кадавра и добуду нужные мне сведения таким способом». «Ну так что, будешь говорить?» «Послушайте, мне правда нечего». Договорить мальчик не успел. Звонкая пощечина обожгла лицо. Слезы непроизвольно навернулись на глазах. Мартин потер щеку, удивленно глянул на гостя, будто видел его в первый раз. Фейфо прищурился, его ноздри стали раздуваться и опадать, словно у разъяренного быка. Маг прошипел. «Говори, кто ты такой! Кто тебя послал?» «Я не...» Еще одна пощечина. И еще. Мартин закрылся от ударов и отпрянул в сторону, к стене. «Стражник!» — крикнул Фейфо, разминая ладонь. Дверь отворилась, в камеру вошел амбал с квадратным лицом. «Подай мою сумку с инструментами!» «Вот!» — охранник протянул магу небольшую коробочку дымчатого цвета. «Ступай!» Охранник подобострастно поклонился и вышел из камеры. Фейфо открыл коробочку, извлек оттуда небольшой пузырек с синеватой жидкостью. «Выпей», — приказал маг, протягивая пузырек мальчику. «Не буду», — ответил Мартин с опаской, поглядывая на жидкость. Та едва заметно светилась. «Не бойся, это не отрава, это эликсир правды. Выпей, или я заставлю тебя его выпить». «Не хочу. Ну что ж...» тогда придется другим способом». Мартин вновь почувствовал, как невидимая сила сдавила его шею, да так, что перекрыла дыхание. Мальчик начал хрипеть и бить руками по воздуху. Фейфо не спешил, наслаждаясь мучениями жертвы. «Не люблю несговорчивых людей», — произнес маг, отвинчивая крышку пузырька. Невидимая сила приподняла Мартина над полом и потащила в сторону мага. «Открой рот», — приказал Фейфо. Челюсти непроизвольно разомкнулись. Маг влил содержимое пузырька в рот Мартину и довольно кивнул головой. «Молодец!» Невидимая сила отпустила горло. Мальчик невольно сделал глубокий вдох и закашлялся. «А теперь выкладывай всю правду». «Я... я...» — произнес мальчик. Слова давались с трудом. Мартин почувствовал легкую тошноту, у него закружилась голова, а потом какая-то пелена заволокла его разум. Я... Вновь повторил мальчик. Говори же, кто ты такой, откуда пришел. Тьма. Кругом тьма. Чернота. Имя. Имя свое назови. Мартин. Мартин. «Допустим, кто тебя послал?» «Кругом тьма...» Голос мальчика изменился, стал гортанным, рычащим. Фэйфу от неожиданности даже сделал шаг назад. «Твоим телом завладел какой-то демон?» «Тьма... кругом чернота...» Продолжал рычать мальчик, и вдруг упал на пол и забился в припадке. Маг подскочил к мальчику и принялся хлистать его по щекам, чтобы привести в чувство. Помогало? Мартин начал приходить в себя. «Что?» — спросил он, уже более осознанно осматриваясь вокруг. «Ничего, я еще доберусь до истины», — с явной досадой произнес Фейфо, поднимаясь на ноги. В камеру деликатно постучали. Такому удивился не только маг, но и узник, привыкший к тому, что к нему заходят без предупреждения. «Чего?» — рявкнул мак. «Там это...» — высунулся охранник в проем. «Там просят...» «Чего?» — не понял Фейфо. «Да это самое...» Охранник кивнул на Мартина, но сформулировать ничего толкового не смог. «Просят...» «Да кто просит?» Не скрывая раздражения, спросил мак. Охранник округлил глаза, начал открывать рот но не произнес ни звука, словно рыба, выброшенная на берег. Потом облизнул пересохшие губы и таинственно произнес. «Кажется, все. Пошел прочь!» — рявкнул Фейфона на испуганного охранника. Глянул тяжелым взглядом на мальчика. «Я же говорил, что ничего не помню», — угадав результат этого странного ритуала, произнес Мартин. Эта фраза вывела мага из себя. Он подскочил к мальчику и схватил его за шиворот, уже безо всяких магических фокусов, обычной грубой силой. Тряхнул как следует, да так, что у мальчика клацнула челюсть, и прошипел в самое лицо. «Со мной шутки плохи, понял меня?» «Я и не шутил», — просто ответил Мартин. Маг пристально посмотрел мальчику прямо в глаза, и вдруг словно что-то увидел там, на самом дне. Криво ухмыльнулся. Я гляжу тебя тут. Живность звелась. Какая. Из норки показалась голова крысы. Булька, иди прочь! выдохнул Мартин, понимая, что ни к чему хорошему это не приведет. Но грызун словно не слышал мальчика. Медленно выполз наружу, словно сонный, пошел прямо к ноге мага. Твой друг? Не тронь его. Обычный. Фейфо глянул на крысу, вскинул брови. Даже не зверой человек, обычный грызун. Булька, беги, беги. Со мной шутки плохи. — повторил маг и занёс ногу прямо над головой бульки. «Не тронь! Не...» Нога резко опустилась вниз. Под подошвой хрустнула и влажно чавкнула. Ноги грызуна мелко задрожали, куца хвост начал бить по каменному полу. «Нет! Нет! Нет!» Мартин попытался вырваться из схватки мага, но не смог, тот был слишком сильный. «Нет!» Мальчик не смог сдержать горьких слез, расплакался. Глядя, как агонизирует булька, Мартину оставалось лишь тяжело дышать и всхлипывать, чтобы не задохнуться от злобы, обхватившей горло. Мак швырнул мальчика в сторону, словно тот был заразный, брезгливо вытер подошву ботинка о пол. На гладких камнях остались кровавые полосы. Развернулся на каблуках и вышел прочь, громко хлопнув дверью оставляя Мартина на полу вместе с мертвым грызуном.